Глава третья. Кварлик. Как же он был неприятно удивлен, когда спустя три или четыре года с момента знакомства он вновь увидел господина нищека в а о предыдущего все так же неуверенно и робко, как и в то злосчастное утро к его п а л а т к е Стоял погожий осенний день, какие в к о ш м а р и у с е выдаются редко. Выкрашенные в тусклые желто-коричневые, бордовые и медные цвета листья, срываемые порывами ветра, весело кружились над городом, падали на крыши домов, в серую реку, на тротуары и головы прохожих. Всюду разносился запах осенней сырости, который так нравится поэтам. Все кошмаритяне начинали готовиться к фестивалю тыкв, от чего улицы пестрили жутковатыми, но по сути своими милыми украшениями. Вроде вырезанных из бумаги огромных пауков и л е т у ч и х мышей, а на покосившемся флажке палатки Менялы пристроился очень бойкий воробей. Он сидел нахохлившись и старался не двигаться, поскольку флажок был прикреплен ненадежно. Меняла тоже успел выставить пару сморщенных тыкв и накидать какие-то непонятные м и ш у р ы у палатки, а еще разложил несколько странных артефактов, которые привез из замка. Выглядели они мрачно. несмотря на то, что меняла прицепил на них веселые праздничные бантики и ленточки с пожеланиями счастливого фестиваля. Еще бы, это ведь были инструменты из старой камеры пыток. Сам барахольщик надел по случаю скорого праздника старую и запачканную чем-то подозрительно напоминающим спекшуюся кровь мантию, по-видимому, взятую оттуда же. н а х о х л и в ш и й с я в о р о б е й поразительно не вписывался в зловещий антураж палатки, но улетать все же не собирался. Господин н и щ е к а в а вероятно, был единственным на подпольной улице, кто не замечал хорошей погоды и предпраздничного настроения. Но когда его увидел Меняла, таковых стало двое. Потерявший работу и что важнее мечту господин н и щ е к а в а вот уже несколько дней пребывал в растрепанных чувствах. Не спал, не ел, похудел пуще прежнего и совсем осунулся. Добрый день! Печально, словно поднимая тост за упокой, поздоровался он с менялой. Тот натянул на свое рыбье лицо жуткую, неестественную улыбку. Добрый, добрый, ответил он господину н и щ и к а в у а про себя подумал: д о б р е е не придумаешь. Не удивлюсь, если сейчас развернется п р е и с п о д н я я под моими ногами. Как продвигается торговля? – спросил господин н и щ е к а в а совершенно отсутствующим тоном. Он не мог поступить иначе. Даже если бы господин н и щ е к а в а умирал, то прежде чем перейти к главному, он бы поздоровался, задал дежурные вопросы, ответы на которые впрочем его нисколько не интересовали, и уж только потом. Но он имел дело с одним из самых проницательных жителей к о ш м а р и у с а А кроме того, менялов е д ь знал, что за люди такие эти выходцы из мутных озер. Поэтому, предугадав развитие событий, он повесил на устрашающе выглядевшую доску для отрезания пальцев табличку «Обеденный перерыв» и сразу же, минуя все эти нужные обмены любезностями, прямо сказал: «Давайте без церемоний, а? Рассказывайте, что вас привело ко мне, никак попали в передрягу?» Он достал из кармана длинную сигарилу и спички. Кевком предложил господину н и щ е к а в у сесть на массивный пенёк, весьма напоминающий плаху, а сам, скрестив ноги, стал пыхтеть табачным дымом, облокотившись на край палатки. Запах дыма в р о б й н о ф л а ж к е не выдержал и недовольно чиркнув, и был таков. А господин н и щ е к а в а стал рассказывать, что с ним приключилось. Сначала робко, глотая слова, потом все более эмоционально. Под конец, когда речь зашла об отношении кошмари тян к еде, О жестоком п р о с п е р а и о священной связи учителя и ученика он даже пустил слезу. Впрочем, это нисколько не приняло жестокосердного менялу. Он вяло слушал обедах своего спасителя и что-то еле слышно бурчал себе под нос, но все же в этот день у него было слишком хорошее настроение, настолько хорошее, что даже внезапный визит незванного гостя и его печальный рассказ не смогли надолго загнать его в тоску. Выслушав историю, он сказал: «Я всю жизнь работаю барахольщиком, и все, что я могу посоветовать вам, любезнейший господин н и щ е к а в о это решиться на перемены». Перемены? Удивился господин н и щ е к а в о утирая скупые слезы белоснежным платочком, который всегда носил с собой. Это слово вызывало в нем тревогу и заставляло немного даже поеживаться. Именно. Почему бы вам, скажем, Не пойти и не наняться в повара в другой какой-нибудь ресторан исключено, запротестовал господин н и щ и к а в а Нельзя воплотить мечту быть поваром в таком варварском обществе. Так у ж и варварском. Не согласился с его определением меняла, но продолжать не стал. Затушив и бросив окурок в урну, он жестом попросил подождать господина н и щ и к а в а на улице, а сам зашел в палатку. Есть у меня еще пара предложений. Донеслось изнутри. Сейчас продемонстрирую. Господин н и щ е к а в а даже чуть подался вперед в нетерпении, но когда Меняла вышел на воздух, сделал вид, что сидит на п е н ь к е как и прежде. Вот, прошу взглянуть. Редкий эликсир, сказал Меняла, показывая господину н и щ е к а в а какой-то пыльный бутылек с сиреневой ж и ж е й Полностью очищает разум от последних переживаний. И как это мне поможет? – удивился господин н и щ е к а в а разглядывая бутылек. – Ну, неуверенно протянул Меняла. Если будете следовать инструкции, то сможете избавиться от ваших мук и пойти искать работу со свежими мыслями, полностью позабыв обиды и отчаяние. Господин н и щ е к а в а решительно затряс головой в знак протеста. – Нет и еще раз нет! произнес он немного раздраженно, говорю ведь вам, поваром в этом городе я больше работать не буду, как скажете. Меняла был немного раздосадован, что господин н и щ и к а в а не согласился взять этот чудный эликсир и оставить его в покое. Но все же это было предсказуемо, и спорить с гостем он не стал. У меня есть еще одно средство, улыбнулся он н е м н о ж к о прозмыслив. Ано! Как никакое другое подходит такому человеку, как вы. Правда? Удивился господин н и щ и к а в а а затем уточнил: А какому, такому? Особой душевной о р г а н и з а ц и и пояснил Меняла. Господин н и щ и к а в а на секунду задумался над этими словами барахольщика, а затем нахмурился и неохотно кивнул в знак согласия. Что тут спорить? Именно таким человеком. Видящим свет в весьма своеобразной манере и находящимся в плену у мало понятных и высоких идеалов он и был. И что же там у вас за средства? Меняло засунул руку в карман мантии, который больше походил на огромную дыру, и извлек из него маленькую пробирку, закупоренную красивой пробкой. В пробирке была жидкость цвета незабудок, и господин нищека во невольно поразился. Да чего красивые бывают жидкости непонятного содержания! Это таинственным шепотом заговорил меняло. Средство для тех, кто хочет круто изменить свою жизнь. Действительно ли есть такое средство? поразился господин Нещекаво, о к р у г л и в глаза. Еще как, уверил его с т а р ь е в щ и к И оно перед вами. И как же оно действует? Очень просто. Вам бы я посоветовал следующую последовательность: вы оставляете свою нынешнюю квартиру, полностью забываете о к о ш м а р и у с е нанимаете извозчика и едете к себе в родные края. Там, где-нибудь в живописном местечке, выпиваете это редчайшее зелье, и спустя каких-то пару часов вы уже не нещекаво, а кто? Тут он взял театральную паузу, чтобы глаза у господина н и щ и к о в а расширились еще больше и стали похожими на два шарика для пинг-понга. Вы поющий сверчок, который беззаботно сидит на травинке и ждет, когда какой-нибудь проходящий мимо поэт, странствующий флейтист или любитель насекомых поймает вас в деревянную коробочку, а потом посадит в специальную клеточку и будет наслаждаться вашим стрекотанием. Ни тебе забот, ни хлопот. Вас будут кормить фруктами, слушать ваши песни и почитать за чудо. Меняла с удовольствием смотрел, как по мере его короткого рассказа меняется выражение лица бедного господина н и щ и к а в а Сначала он вообще не понимал, что к чему, но когда разобрался, побледнел и стал почти похож на обычного кошмари тянина. Даже если вы останетесь здесь. Заканчивал свою шутливую тираду меняла. Вы все равно не прогадаете, поскольку сверчков всюду считают домашними хранителями. Сможете найти себе жилье поприличнее вашего. Господин а н и щ е к а в снова высмеяли. У него было плохо с чувством юмора, а в той ситуации, в которую он теперь оказался, шутки подавно были неуместны. Во всяком случае, так считал он сам. Меняла, как несложно догадаться, был противоположного мнения. Его забавлял этот странный господин Нещикало, и он просто не мог отказать себе в удовольствии посмеяться над ним. Такой уж у него был гадкий характер. Ну, знаете, довольно сердито проговорил господин Нещикало, опомнившись от некоторого шока, в который привела его глупая шутка м е н я л ы Однако добавить к этому он ничего не смог, поскольку известны ему слова. Как будто все разом решили испариться из его аккуратно стриженной головы. Меняла с полминуты подождал з л о б н о й тирады в свой адрес, но не дождавшись даже пары оскорблений, спрятал маленькую колбочку обратно в дыру карман своей мантии и лишь разочарованно цокнул языком. Вдруг из палатки послышалось какое-то кваканье. А, снова это проклятая жаба! Скорчил раздражительную гримасу Меняла и вдруг о с т о л б е н е л казалось, что его только что осенила какая-то прекрасная идея. Во всяком случае, на его рыбоподобном лице, которое, впрочем, было не лишено и сугубо человеческих черт, таких как не бритая щетина, пара родинок под носом и морщинки на лбу, появилась кривая ухмылка. Знаете, господин, не щекала. Водушевленно о обратился он к своему нежелательному гостю. Я, кажется, знаю, что вам нужно делать. Вы это уже говорили. Сухо промолвил господин н и щ и к а в о Он по-прежнему не мог подобрать подходящих слов. Меняла пропустил эту реплику мимо ушей и приоткрыл занавес палатки. Глядите, вон туда, сказал он и указал на какой-то потрепанный стул с невзрачной с и т ц е в о й обивкой, которая наполовину слезлась с с и д е н ь я Этот стул не был бы ничем примечателен, если б ы на нем не сидел в совершенно неестественной позе средних размеров лягушонок. Господин Нещека во хорошо знал повадки лягушек и впервые видел, чтобы кто-то из них сидел на манер человека. Лягушонок печально и обреченно окидывал глазами палатку и время от времени сокрушенно урчал. Очевидно, что находиться здесь ему было неприятно. Вокруг него были разбросаны какие-то ошметки еды, явно не свежие. Кроме того, палатка была забита непонятным хламом. В ней было пыльно и достаточно темно. Неясно, как меняла вообще в ней жил, но это господину нищека в о з н а т ь и не обязательно. Гораздо больше он волновался за лягушонка. Его вид был таким жалобным, что помощник повара тут же невольно проникся к нему огромным сочувствием и не заметил, как вошел в палатку без спроса. Меняла, как выяснилось, был не против. В этот день ему нечего было скрывать внутри палатки. Напротив, он придумал замечательный план, как избавиться от двух раздражающих его гостей разом. Вот приютил у себя бедную лягушку, сказал он господину н и щ е к а в о д е л а н о с е р д о б о л ь н ы м тоном пару дней назад. Лягушинок, посмотрев на м е н я л у протяжно вздохнул и закатил глаза. Весь его печальный вид говорил о том, что он смирился с самой незавидной участью и совершенно выбился из сил. По сему было видно, что теплое слово приютил, которым характеризовал свои действия Меняла, здесь не очень уместно. Господин н и щ е к а в решил расспросить брахольщика л я г у ш о н к е и выяснилось следующее: несколько дней назад утром после дождя Меняла заметил, что в луже, образовавшейся неподалеку от его палатки, барахтается лягушонок. Меняла хоть и не отличался добрым сердцем. Все же порою проявлял некоторые зачатки сострадания, и, з а в и д е в л я г у ш о н к а так далеко от всех водоемов, к о ш м а р и у с а решил ему помочь. ж е б р о л ю д ы как и жители мутных озер, могут понимать язык различных земноводных, но м е н я л относился к особому типу, что не получили надлежащего воспитания и образования, и все свои познания о мире чаще всего черпали из крайне сомнительных источников. Большую часть жизни старьевщик провел в подполе. ь А потому эрудированным его назвать было сложно. Он был хитер и обладал обширными сведениями в некоторых областях, но все эти области носили весьма специфический характер. Знанием языков он также похвастаться не мог, но благодаря своему происхождению и большому опыту работы в очень необычных и даже опасных условиях и с разным народонаселением двулуний, он все же понимал кое-что и на языке лягушек и жаб. Однако бессистемность его обучения и отсутствие грамотности накладывали свои отпечатки. Для найденного в Лужи л я г у ш о н к а эти пробелы в образовании Менялы стали причиной крайне незавидного нынешнего положения. Этот жабионок, рассказывал Меняла господину н и щ и к а в у мне и говорит, звать меня кваксик, пришел я с похабного грота, люблю шествие, хочу сесть и помой. Ну, думаю. Странный ты какой-то. С другой стороны, мне-то что? Хочешь сесть, садись, и кладу его на стул, а он мне нет, хочу по нормальному. Видишь ли, какие мы важные! р а с п ы л я л с я Меняла. А дальше что? Уточнил господин н е щ е к а л о Да понятно что. Взял я да и посадил его по нормальному, как он просил. И м е н я л о ткнул пальцем в лягушонка, который подергивал одной лапкой, с и л и л и е е согнуть, да только это у него не получалось. Стало понятно, почему Лягушонок сидит в такой неестественной позе. Также стало ясно, откуда вокруг него образовались о б ъ е к и Сам в е д ь сказал, что хочет помой, объяснил Меняла, разведя руками. Господин Нещека во все больше понимал, что за человек такой этот барахольщик. Был бы он древним воином, давно бы самолично отсек ему голову острым мечом. Да только не было у господина Нищекава ни меча, ни сил справиться с менялой, а т о т продолжал, не ведая, о чем думает насупившийся посетитель. Вот только одного в толк взять не могу. Подводил он к завершению свой рассказ об и з м ы в а т е л ь с т в а х над бедным лягушонком. Что это за место такое, этот пахабный г р о т Вы случайно не знаете, господин Нищекава? Господин Нищекава, решивший спасти лягушонка от менялы, раз уж не может достойно покарать его. почти уже не слушал, дождавшись, когда с т а р ь е в щ и к закончит, он спросил холодно: "Могу поговорить с лягушонком?" Меняла, который только этого и добивался, с радостью согласился. Господин Нещека во с тех пор, как покинул родные края, не имел случая разговаривать ни с жабами, ни с лягушками, ни с тритонами. Он боялся, что забыл многие слова и выражения. Но как только он вежливо поздоровался с лягушонком, тот казалось ожил. Собрав последние силы, он с радостью вступил в диалог с господином н и щ и к а л о И этот к р е т и н гневно квакал он, совсем не понимает наш язык. Это я заметил, как только выслушал его рассказ. Вежливо согласился господин н и щ и к а л о и посадил лягушонка на ладонь. Тот стал потряхивать затёкшими от долгого сидения в неудобной позе лапками и осыпать ругательствами менялу. Господин н и щ и к а л о к своему стыду поймал себе на мысли. Что разделяет каждую характеристику данную лягушонкам меняли, вне зависимости от ее крутости и оскорбительности. Выяснилось, что зовут его не кваксик, что за мерзкое имя, а кварлик. Он тысячу раз сказал, что он ни с какого неспахабного грота, такого им места-то в к о ш м а р и у с е нет, а с п о г а н н о г о болота. Он хотел вовсе не сесть и помой, а есть и домой, но меняла его неправильно понял. Хорошо, что я смог зайти пару дней поймать пару мух, а то бы точно здесь окочурился, закончил он. Мистер н и щ и к а в а злобно посмотрел на Менялу, а тут и бровью не повел и лишь улыбнулся. Его очень забавляло, как эти двое переквативаются в его палатке, словно бы он пришел какому-нибудь к какому поросшему ряской озеру по утру. Забирайте с собой, как можно ласковее, осведомился он у господина н и щ и к а в а Да уж. Прошу позволить с этой минуты мне принять в нем участие, процедил в ответ тот, не забывая впрочем говорить вежливо. Отнесу его домой на поганое болото. Ах, вот он откуда! Шлепнул себя полбуменяла, как будто и сам уже догадался, что же это за место такое, загадочный похабный г р о т А я-то думал завтра отнести бедолагу к ривому фонтану, глядишь там ему было бы повеселее. Господин н и щ е к а в о не в силах больше терпеть выходки этого пройдохи-жебралюда, о т к л а н я л с я и поспешил удалиться. А кварлик на прощание наградил меня лут вот такими эпитетами, что сам с т а р ь е в щ и к зная он лягушачий язык на более пристойном уровне, не поверил бы своим ушам. Всю дорогу лягушонок, который оказался на редкость разговорчивым, рассказывал о том, как живется на поганом болоте, поведал он и про свою многочисленную семью и про лягушачьи кланы. которых в тех местах существует аж целых три про качество воды в болотах, про с т р е к о с ы мух и много еще про что. Весь рассказ занял добрых полчаса, в течение которых господин Нещекава большей частью молчал, лишь изредка вставляя незначительные реплики или восклицания, чтобы Кварлик удостоверился в том, что его слушают внимательно и с большим интересом. Господин Нещекава, у м е ю щ е м у надевать на себя фальшивую улыбку, И быть вежливым даже в самых неподходящих для этого ситуациях на сей раз не пришлось прибегать к этому сложному и сомнительному искусству, поскольку рассказы Лягушонка по какой-то непонятной причине его действительно заинтересовали. Слушая Кварлика, он то невольно предавался ностальгии по родным мутным озерам, где прошло его детство, то вдруг неожиданно находил параллели в жизни Лягушонка со своей собственной, чему был несказанно удивлен. К концу рассказа Кварлика господин н и щ е к а в о был очень хорошо осведомлен о поганом болоте, а точнее сказать, о поганых болотах, поскольку фактически их было довольно много. А еще он понял, что Лягушонок очень устал от жизни там, поскольку в его голосе то и дело сквозили нотки печали и тоски. Кварлик не раз делал отступления и мечтательно рассуждал о том, как здорово пуститься в какое-нибудь путешествие. г о с п о д и н нещекаво мог бы ему напомнить, что как раз одно такое путешествие и стало причиной их знакомства при весьма плачевных для Кварлика обстоятельствах, но делать этого не стал, ведь он сам когда-то, подобно Кварлику, покинул родные края в поисках чего-то такого, чего и сам выразить толком не мог. Это желание бросить все привычное и отправиться в дальние дали иногда еще называется дух первооткрывателя. Нередко это чувство захватывает так сильно, что отделаться от него никак невозможно. И вот уже один такой первооткрыватель оказывается у разбитого корыта в чужом городе, а другой – заложником неотесанного и на редкость гадкого типа. Наконец они добрались до поганых болот. Кварлик спрыгнул с ладони господина н и щ и к а в а и тоном нетерпящим возражений предложил идти за ним. Впрочем, слово идти тут не очень подходит, поскольку по болотам особенно не походишь. Господин н и щ е к а в а натурально скакал с кочки на кочку вслед за лягушонком. В детстве ему пришлась бы по душе такая забава, но сейчас, когда он видел себя человеком солидным, хотя и попавшим в затруднительные обстоятельства, господин н и щ е к а в а предпочел бы этого не делать, но Кварлик настаивал. Прыгая по травянистым островкам и перескакивая небольшие болотистые заводи, господин н и щ е к а обладающий чудесным умением всегда подмечать окружающую обстановку, удивлялся, как сильно отличаются местные болота от тех, что были на мутных озерах. Они, казалось, даже пахли совсем иначе, а еще тут была совершенно другая растительность: много кустарника с неизвестными ему плодами, повсюду мох, но не такой, как на родине. Всевозможные ели, березы и осины — деревья, которые господин Нищекава так и не смог полюбить за время пребывания в к о ш м а р и у с е К моменту, когда они допрыгали до заводи, где обитал клан кварлика, господин Нищекава порядком взмок, промочил одну ногу до самого колена в л и с т о о й воде и потерял на какой-то кочке один свой башмак. В общем, вид у него был постыдный. Но что постыдно для человека, может оказаться вполне сносным для лягушки. А поэтому, когда его вышла осматривать мама Кваква, самая большая и старая жаба, глава клана, господину н и щ е к а в а не пришлось краснеть. Жаба сначала долго и внимательно смотрела на него, совершенно не двигаясь. Господину н и щ е к а в а даже показалось, что она заснула. Но в этот самый миг огромная кувшинка, на которой она помещалась, дрогнула, и мама Кваква одним гигантским прыжком Достигла грязного носка и оставшегося башмака господина не щекала. Тут бы ему и покраснеть, да только жаба совершенно не обратила внимания на его ноги и стала ползать вокруг него непонятно что высматривая. Наконец она закончила этот своеобразный осмотр прибывшего и утвердительно заурчала. Тогда о то всюду из воды, из-за кустов калины, высокой травы и из-под ближайших кочек п о в ы л е з а л о просто неисчислимое количество лягушек и жаб разных цветов и размеров. Царившая на болотах тишина сменилась невообразимым гамом, а весь лягушачий клан осматривал господина нещекала. И почти каждая лягушка или жаба задавали ему разные вопросы, расспрашивая о том, кто он, почему спас Кварлика, откуда прибыл и почему так хорошо владеет их прекрасным языком. Так прошел час, за ним второй, третий. И господин н и щ и к а в а сам того не заметив, стал первым в истории к о ш м а р и у с а другом лягушек из п а г а н ы х болот. С его точки зрения лягушки клана м а м ы Кваква были очень необычными, поскольку м н о г о е знали не только родном болоте, но и о городе, его горожанах и о жизни вообще. Оказалось, что члены клана Кваква во все времена отличались тем самым духом первооткрывателей и часто наведывались в кошмариус, а потому... Были очень хорошо осведомлены о внешнем мире. Кварлик с некоторыми братьями и сестрами, а также другими представителями молодого поколения как раз вошли в тот возраст, когда мысли о путешествии вымещают из головы все остальное, а потому ничего удивительного, что господин н и щ е к а в о встретил его так далеко от поганого болота. Это и многое другое узнал он, сидя на сухой траве неподалеку от заводи мамы кваквы и поедая вкусную ягоду. который угостили его лягушки. Если бы кто-то проходил в это время по болотам, то немало удивился бы, поскольку далеко не каждому доводилось видеть такое количество лягушек и жаб, облепивших со всех сторон странное, похожее на соломенное чучело существо, каким стал господин н и щ е к а в а проведя полдня на болотах. Скорее всего, случайный прохожий решил бы, что увидел болотного духа. И тут же бы попытался с к о р е е уйти, но, по счастью, никаких случайных путников на болотах не было. А господин н и щ е к а в о впервые за долгое время чувствовал себя в своей стихии. Он совсем позабыл о тех горестях и п е ч а л я х какими была забита его голова и которые терзали его чуткое сердце. В компании лягушек он ощущал какую-то легкость и позволял себе смеяться и шутить, чего не случалось с ним почти никогда. И когда Кварлик с остальными предложили ему сменить имя, господин н и щ и к а в а с легкостью согласился. И вот мама Кваква в два прыжка запрыгивает ему сначала на спину, затем на макушку и торжественно в о д р у ж а е т на черные как смола волосы дурнопахнущий ил и водоросли. Господин н и щ и к а в а расплывается в глуповатой улыбке. Вода течет по ушам, капает ему за воротник пиджака, к о т о р ы й уже не очистить от болотистой жижи никакими средствами. А мама кваквас его макушке провозглашает: "Пришедший к нам как з у р я д н ы й человек с именем нищекава, да уйдет с болот с заклинателем лягушек. Имя ему к в а л я п и н Тут же сотни лягушачьих и жабьих голосов вторят маме квакви, а н о в о испеченный к в а л я п и н встает с земли и вдыхает полной грудью воздух, в котором смешались тяжелые запахи тины. свежесть чистой воды, а также сладковатые и тисловатые запахи листьев и разных растений. В голове его прояснилось, и она стала почти пустой, что тоже являлось для него совершенно новым ощущением. Больше нет никаких забот и неприятных мыслей о несбывшейся мечте, нет сожалений или р а с к а я н и я потому что теперь господин н и щ е к а в а остался где-то там на поганом болоте. Вместо него в к о ш м а р у с в котором уже наступил поздний вечер, прибыл кто-то совершенно другой: растрепанная прическа, замызганые н брюки, на одной ноге недостает ботинка, второй ботинок, хотя и на месте, выглядит от налипшей сухой грязи как болотная кочка. Из пиджака, который приобрел совершенно неописуемый цвет, торчат травинки, веточки и даже пар кувшинок. На плечах и в руках сидят лягушки. Дамы и господа. Не желаете ли представления? Аттракцион с лягушками и жабами объявляет к в а л я п и н прохожим. Кошмари тяне любят все странное и необычное, а поэтому, хотя и шарахаются поначалу от вида заклинателя, все же с удовольствием дают себя позабавить. А после в о с х и щ е н и я от того, как ловко лягушки прыгают и скачут, как они хорошо понимают друг друга. Кошмари тяне осыпают к в а л я п и н а аплодисментами и даже о д а р и в а ю т его, кто монетками, кто угощениями. А будет ли еще представление? спрашивают у него с интересом. к в а л я п и н хитро улыбается и отвечает: как не быть? Приходите на фестиваль тыкв на Кривовантанную площадь, уж мы вас удивим. И лягушки во главе с кварликом вторят ему со всех сторон. w u a h q a h q a